Глава 21. К рассвету Айсор завис над окраиной Артостона, куда обещали подогнать мое недавнее приобретение. Чтобы не терять времени даром, мы с Вадимом решили поесть. На площади, где вчера гремел праздник, было чисто убрано, а из ресторанчика доносилась негромкая музыка. Мы присели за столик на открытой террасе, и через пару секунд перед нами появилась юная красотка с небольшой папкой. Как я и предполагал, список блюд был загадочнее текстов давно умершей цивилизации, но с помощью официантки мы быстро разобрались. Только-только умяли по порции мяса, как на площади появился мэр собственной персоной. Не дойдя нескольких шагов до столика, он остановился и встал на колени. Я встал, подойдя к нему, поднял с колена, тряхнул пыль и усадил на свободный стул. Почтенный Таёва, вы случайно не заболели? Вчера вы мне казались куда более здравомыслящим человеком. «Ну, то было вчера», — возразил мэр. «А сегодня внеочередное заседание городского совета постановило подтвердить ваши полномочия лорда-защитника города Артостона и прилегающих территорий». «Я вынужден со всем почтением отказаться, дорогой мэр». Он невесело усмехнулся. «Я разговаривал с Роном и он рассказал мне историю вашего появления в нашем мире, и вполне естественно, что вы не знаете некоторых наших обычаев». Он вопросительно глянул на меня, а поскольку я молчал, продолжил... Каждый небожитель имеет, пусть и небольшую территорию, где молятся ему лично. Взамен он исцеляет безнадежно больных, дарит дождь в засуху, ну и всякое такое, если, конечно, захочет. А если не захочет? Мэр тяжело вздохнул. Ну А что мы можем сделать? Когда дожди лили целую неделю, грозя оставить город без урожая, нам не оставалось ничего другого, как молиться». «Когда заболела моя дочь, я тоже молился». А «Без чудес значит никак». Я поставил пустой бокал на стол. «Врачи, агрономы, метеорологи, зачем вам тогда вся эта цивилизация, если вы уповаете на чудеса?» «Не уповаем», упрямо возразил мэр. «Надеемся. Кроме того, это наша единственная защита от произвола других небожителей». «Ну вы же умный человек». «А если я завтра покину планету, кто вас тогда защитит?» Глядя на поникшего мэра, я вдруг, даже несколько неожиданно для себя, похлопал его по плечу. «Не дрейф, прорвемся! Обещаю никуда не сбежать, пока не решу эту проблему!» Таёва сразу повеселел и раскрыл рот, собираясь что-то сказать. «Э, «Там, в ратуши...» Что делегация счастливых граждан города, догадался я. Но мы хотели вручить, так сказать, в торжественной обстановке Жезл лорда Защитника. А нельзя ли этот жезл тихонечко украсть и тихо принести его сюда? вкрадчиво спросил я. Ну, люди ждут же праздника, не смело возразил он. Праздник будет, твердо пообещал я, только позже, а жезл сейчас. Но, кроме этого, вам надлежит поделиться кровью с храмом небожителей. Это еще зачем? Я с интересом посмотрел на мэра. Без моей крови никак. Так ведь смысл наших молитв пропадет, если там не будет хотя бы капли вашей крови. Так, я решительно встал. «Вадим, заканчивай обжираться, на и поешь». «Да я только начал», — возмущенно прогудел Вадим, но отложил еду и тоже встал. «Показывайте свой храм». Казалось, мэр тоже удивился моей торопливости, но бодро засеменил вперед, показывая дорогу. «Храм небожителей был совсем рядом». Внешне все это было похоже на обыкновенную кирху. Витражи, стрельчатые окна с витражами и, конечно же, крест на высоком шпиле. «Не напоминает ничего?» Я полаубернулся к Вадиму. «Твою дивизию!» – прошептал пилот. «Если они мне еще и распятие покажут, то я точно дусь!» «По случаю раннего утра...» Народу было совсем немного, и мы под невнятный шепот поднялись по широкой лестнице сразу на второй этаж в главный зал. Распятия, конечно, не было. Как пояснил тучный священник, крест означал четыре стороны света и четырех повелителей неба под управлением пятого, который был самым главным, но при этом как бы неотъемлемая часть других четырех. В общем, история так себе, но по сравнению с легендой о Христе вообще верх логичности. Я вдруг представил себе, что если в моем мире к временам Христа существовала гильотина, то церковники, наверное, носили на груди маленькие золотые гильотинки, усыпанные самоцветами. И страшно вообще подумать, что случилось бы в случае казни Христа на электрическом стуле. Позолоченные стульчики на шпилях и римский легионер, втыкающий шокер в тело казнимого, дабы прекратить его муки. Шокер судьбы. Но стоило мне вглядеться в тонкую структуру алтаря, как сразу стало не до смеха. Огромный, просто чудовищный конденсатор магической энергии, буквально тянувший магическую энергию из присутствующих. Взамен с помощью хитрых витражей, игры света и особой магической линзы оставляя легкую эйфорию. «Сколько жителей в городе и окрестностях?» – спросил я у мэра. «Э, «В самом городе около пяти тысяч, плюс примерно пять миллионов в окрестных городах и селах. Это аграрная зона и население распределено достаточно равномерно». — Значит, пять миллионов, — я задумался. — А еще храмы есть? — ответил священник. — Есть. — Самый большой в Адела. — Нет, меня интересуют храмы в городе и вокруг. Священник удивленно переглянулся с мэром. Да, и еще сорок храмов. — Как мне подняться наверх? Священник молча указал мне на лестницу справа от алтаря, и я, кивнув «А «Оставайтесь здесь», стал подниматься наверх. В общем, ничего запредельного в конструкции плетения не было. Энергия, что отдавали люди, собиралась алтарем и распределялась во всем храме, как в накопителе. Только одна деталь. Время от времени, а точнее два раза в сутки, практически вся энергия сбрасывалась в неведомое мне далеко по подпространственному каналу. Получалось так, что небожители были не только ворами и убийцами, но и просто паразитами. Только сейчас я в полной мере оценил все преимущества боевой ауры. Ей понадобилось совсем немного времени, чтобы полностью декодировать плетение. В общем, ничего особенно сложного там не было, но определенные нюансы присутствовали. Переделка плетения была не столько сложной, сколько весьма кропотливой. Я провозился почти час, оторвавшись лишь несколько раз, чтобы позвать сначала мэра, а потом и священника для короткой консультации». Теперь, распространяясь по каналам передачи магической энергии, плетение перехватывало управление всеми храмами и блокировало утечку. По моим расчетам нужно было от 3 до 10 суток, чтобы заклинание словно информационный вирус распространилось по всем храмам на планете. Конечно, наверняка у небожителей есть еще и другие способы получения жизненной силы, но с обворовыванием людей, надеюсь, покончено. А для желающих проделать обратную операцию я приготовил несколько неприятных сюрпризов, вложив в их изготовление все доступные мне деструктивные навыки и знания. Когда я слегка усталый и довольный спустился вниз, к моему удивлению, все трое меня ждали. Вадим со слегка сонной и скучающей физиономией, а Мэр и священник слегка напряженно. «Так, Таева, я коротко поклонился, — и вы, — я кивнул священнику, — объявляю свою волю как лорд-защитник этих земель. С этого дня... Вы молитесь Богу Создателю Всего Сущего. Изображение из храмов убрать. Кто хочет, может молиться в храме. Если кому-то нужно нечто особенное, то ведите его в ту комнату, где я только что был. Во избежание спекуляций на дверь сделать два замка, ключи от комнаты должны быть у мэра и настоятеля храма. Минимум двое должны решать, достоин ли человек чуда». «Но учтите, одно большое чудо стоит десятка маленьких. Не тратьте чудеса на ерунду». Я не успел закончить речь, как оба, и мэр, и священник упали на пол, протягивая ко мне свои руки. Я лишь чертыхнулся и, подхватив Вадима, вышел на улицу. «Я, честно говоря, не понял», — осторожно произнес Вадим. Ты чё там такого сделал, что они рухнули, как подкошенные? Я? Да просто вернул им чудо.